Глава двенадцатая. Неожиданное предложение. Вечером Шардаков уехал. Накануне он весь день провел на ногах. Рыскал по дому, стараясь проникнуть в каждый его закуток и ничего не упустить из виду. Неоднократно и очень тщательно обследовал пустой этаж, но ничего заслуживающего внимания не обнаружил. Лично убедился в том, что ни черного хода, ни потайной лестницы в доме нет. Затем спустился в комнату Можаева и несколько часов провел там. Постояльцы следили за его передвижениями с любопытством, иногда пытались заговорить, но он не обращал на них никакого внимания. Стремительно проходя по коридорам, он что-то бурчал себе под нос и всюду оставлял запах крепкого табака. Когда Шардаков все же сошел вниз, его уже ждала присланная за ним машина. Он попросил водителя подождать еще немного и направился к Надежде Кличевой. Но переговорить с ней ему не удалось. Она приняла снотворное и крепко спала. Шердаков лишь взглянул на ненаходившего себе места Олега Кличева и многозначительно улыбнулся. А уже через несколько минут он уехал, напоследок прокричав что-то из салона автомобиля, провожавшему его дворскому. К отъезду Шердакова в доме отнеслись по-разному. Одни тут же высказали опасения, что их оставили без защиты. Другие, напротив, вздохнули с облегчением, но все без исключения с тревогой ожидали наступления ночи. После ужина Эмма Блесова попросила Холмова уделить ей несколько минут. Он согласился, но без видимой охоты, и она не приминула указать на это. Его извинения, тем не менее, были приняты, и они уединились в библиотеке. «Вы не заметили, что за ужином очень мало говорили о несчастном Мажаеве?» сказала она, устраиваясь в кресле возле окна. «А ведь его смерть была так ужасна. Мне кажется, это характерно для современных людей. Мы разучились сопереживать» и уже не реагируем так, как раньше, на чужую боль. Вы, безусловно, правы. Холмов сел на стул напротив нее и сложил руки на коленях. И убийство полковника — лишнее тому доказательство. Эмма Блесова в некотором смятении заглянула в глаза собеседнику. «Александр, ради бога, давайте говорить серьезно. Я весь к вашим услугам. Меня тревожит, что милиция оставила нас здесь совсем одних. Я думаю, что они это сделали намеренно». К сожалению, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваших слов. Понимаю, но в сложившейся ситуации вы, разумеется, должны взять инициативу в свои руки. Есть ли в этом необходимость? Ну, конечно, ведь убийца по-прежнему находится в доме. Почему вы так решили? Мне сказал об этом капитан, ведь он не стал бы меня обманывать. Он сказал вам, что убийцу следует искать среди нас? Не совсем так, но я поняла именно так. Холмов задумчиво посмотрел на свою собеседницу. Она с нетерпением и беспокойством ожидала ответа, видимо, надеясь убедиться в справедливости своих предположений. «Мне кажется, капитан не покинул бы нас, если бы оценивал ситуацию таким образом», медленно произнес Холмов, прилагая немалые усилия, чтобы слова его звучали убедительно. Очевидно, Эмма Блесова поверила ему, поскольку лицо ее стало менее напряженным. «И вы полагаете, что опасности в данный момент никакой нет?» спросила она. Я думаю, что некоторые меры предосторожности все же следует принять. Например, не стоит без необходимости выходить ночью из своей комнаты. Но ведь вы частный сыщик, и могли бы... Ваше имя сейчас так известно. Догадываюсь, что вы хотите сказать. Но я, видите ли, никем не уполномочен. И так же, как и вы, здесь нахожусь на отдыхе. Я, конечно, постараюсь во всем разобраться, но... Вы говорите так, словно собираетесь сделать мне одолжение. «Не я был инициатором этого разговора». «Хорошо». Она вдруг стремительно встала. «Вы вольны поступать так, как сочтете нужным. Я же, как только вернется капитан, намерена отсюда уехать». «Прошу вас, сядьте». Холмов побледнел и тоже встал. «Я ни в коей мере не отказываюсь от вашего предложения. Просто хочу быть уверенным, что оно будет с пониманием, встреченное остальными». Они обменялись взглядами и снова сели. «Можете на это рассчитывать». Я уже разговаривала с Олегом Кличевым и с доктором Энским. Они обещали всяческую поддержку. Думаю, не будут возражать и другие. Вы удивительно предусмотрительны, только... Нельзя забывать, что среди нас, возможно, находится убийца. Уж он-то точно не станет возражать. Да, конечно. Холмов нахмурился. Если бы знать мотив преступления... Не можем же мы в самом деле предполагать, что его убила привидение. За каждым конкретным действием всегда скрывается человек и если возникают подобные разговоры, нужно искать того, кому они выгодны». «Я слышала эту легенду», — призналась Эмма Блесова. «Много о ней думала. Должна сказать, она не кажется мне слишком невероятной. При определенных обстоятельствах такое вполне могло бы произойти». «Не знаю, не знаю», — задумчиво пробормотал Холмов. «Да, вот еще что». Эмма Блесова внезапно вспыхнула и замялась. «Я не решилась рассказать об этом капитану, «Право сама, не знаю почему, но, может быть, это важно. Не беспокойтесь, если понадобится, я с ним сам поговорю. Очень любезно с вашей стороны. Видите ли, минувшей ночью я кое-что слышала. Примерно в два часа или около того меня разбудил какой-то странный шум. Сначала я не поняла, что это было, а потом догадалась, что в смежной комнате, где проживал полковник, хлопнула дверь, и послышались чьи-то осторожные шаги». Я встала с кровати и выглянула в коридор. Только не спрашивайте, ради бога, зачем я это сделала. Полковник шел в сторону лестничной площадки. На нем был длинный полосатый халат, а в руках он держал зажженную свечу. Но самое интересное, что шагов его я не слышала. Наконец Можаев достиг конца коридора, постоял там минуту-другую, глядя куда-то вверх. Затем стал подниматься по лестнице. Тогда я вернулась в свою постель и вскоре уснула. «Это все?» «Да». Потом меня разбудила горничная, которая сообщила, что мажа его убили. «Минутку, вы что-то говорили насчет шагов?» «Да». Меня удивило, что полковник ступал совершенно бесшумно, а ведь перед тем, как встать с кровати, я отчетливо слышала чьи-то шаги. «Может быть, в тот момент полковник просто находился ближе к вашей комнате?» предположил Холмов. «Мне сложно об этом судить», ответила Эмма Блисова, пожимая плечами. Но если шаги принадлежали не Можаеву, значит, той ночью бодрствовал кто-то еще. Кстати, вы не задумывались над тем, почему полковник решил подняться на третий этаж? Вы... Вы думаете, шаги доносились оттуда? А как, по-вашему? Не знаю. Я об этом не задумывалась. Холмов нахмурился и вдруг улыбнулся. «Благодарю вас за информацию. То, что вы сейчас сообщили, чрезвычайно важно. Пожалуйста, об этом никому ни слова». «Запомните никому! Я не хочу, чтобы у вас были неприятности!» «О, Боже!» — воскликнула Эмма Блиссова, но в голосе ее прозвучало скорее удивление, нежели испуг. «Что же я такое сказала? Объясните, Александр. Вы меня пугаете!» «Какие выводы вы сделали? Я ничего не понимаю!» «К сожалению, все обстоит очень серьезно. Выводы, которые я сделал, лежат на поверхности. Их может сделать любой. Поэтому еще раз напоминаю вам, никому ни слова!» «Ни слова о чем?» «О том, что вы видели».